Еще один день из жизни села Землянки. В доме Гришкиных все шло своим обычным порядком. Татьяна пекла на завтрак пироги по случаю дня рождения Якова, одновременно стирала в корыте пеленки и в промежутках катала рубелем постиранные вчера мужнины и спотники. Бабка Пелагея со стуком, грохотом и проклятиями моталась туда-сюда по избе, ничего ладом не делая но вовсе встревала и везде мешала. «Куда ты их такие лепишь, лапти российские?» кричала она на Татьяну. ведь они в рот не полезут!» «Что ты зад отклячила, тёлка немытая, пройдить нельзя!» Две бабкины дочери, вековухи Нюрка и Глашка, всё ещё томились в горнице под пуховыми одеялами. Младший сын, бабкин любимец Серёга, раньше всех налопавшийся горячих пирогов, Сидел за столом и ленивыми глазами наблюдал повседневную суету, не надеясь уже видать, что она выльется сегодня в какое-нибудь развлечение. Однако развлечение как раз и случилось. Годовалый Яков, молча копошившийся в углу, вдруг оттолкнулся двумя руками от сундука, переломил реденькую черную бровь, нацелился на лохань и пошел. — Господи, прости и помилуй! ахнула бабка Пелагея. «Пута, рубите!» и схватила тяжелый кухонный нож. Не успела Татьяна распрямиться от корыта, как бабка тяпнула между ног внука ножом и, конечно, отсекла ему половину большого пальца на левой ноге. Ребенок закатился в беззвучном плаче. Кое-как яшку утрясли, палец завязали чистой тряпкой, его самого напоили смородиным отваром и бухнули в люльку. Может, на этом все и закончилось бы, да бабка Пелагея решила, на всякий случай, вылить у Яшки испуг. Выливала испуг бабка на воске. Способ это был верный, половина деревенских молодух перетаскали к ней своих ребятишек. Пока бабка творила молитву, расплавленный воск застывал в ковшике с холодной водой, образуя малопонятные узоры. По этим кренделям надо было определить зверя, напугавшего малютку. Бабка Пелагея никогда не ошибалась. «Похоже, петух», — говорила она, к примеру, — «вон и хвост у него видать, и гребешок». И, подняв на заробевшую молодуху строгие глаза, спрашивала, — «Гонял твого сына петух?» Побледневшая бабенка секунду-другую припоминала, ошалела тараща глаза, и сознавалась, — «Гонял, Митревна, гонял, окаянный!» Вот против такого врачевания и взбунтовалась неожиданно Татьяна, молчаливо сносившая до сих пор все издевки, помыкания, а другой раз и трепку. «А ну — А ну-ка! — грубо сказала она и вырвала сына. — Вороже я нашлась! Вы мне темнотой своей дитей изувечите! — Ты больно ученая стала! — обиделась бабка. — Да уж какая я ни наесть, а только на электричество не дую! — подковырнула ее Татьяна. И верно, был такой грех за бабкой Пелагеей. Гостила она в городе у замужней дочери и дула там на электрическую лампочку. Дула аж до синевы и удивлялась. Да что же это у вас за трехлинейка такая не гаснет и все. Этот случай и напомнила ей теперь осмелевшая вдруг Татьяна. Бабка Пелагея недолго пребывала в растерянности. — Режуть! — в голос закричала она и схватила скалку. «Зю, маманя, зю!» – обрадовался спектаклю Серега. Татьяна, однако, успела перехватить скалку и, выставив ее впереди себя, сказала «Хватит, поизмывалась, перестарок своих толстомясых учи, а меня не трожь!» Вековухи Нюрка и глашка простоволосые в одних рубахах, выскочили из горницы, затопали ногами, завизжали. «Маманя, бейте ее, паскуду!» «Зю, сучки, зю!» Хлопая себя поляшком, веселился Серега. И начался в доме Гришкиных скандал. В результате бабка Пелагея, Нюрка и Глашка, объединенными усилиями, вытолкали Татьяну на улицу. Впрочем, Татьяна не шибко и упиралась. Она подобрала узел с пеленками сына, домужниными подштанниками, единственное добро, которое вырешила ей свекровь, и подалась через дорогу к младшему брату покойного деда Дементия Масею от змея, — сказал дед Масей, выслушав Татьяну, — как с молоду была змеей, так ей и осталось. Да ты не убивайся, красавица, занимай вон мою землянку летнюю, живи пока. А уж Прохор приедет с пашни, он им хвосты расчешет. — Прохор расчешет, жди, — возразила Татьяна, — то ли вы Прохора не знаете, как маманя с заловками грызть меня начинают, он шапку в охапку и долой из дому, сроду так. Ну не боись сказал дед Масей, не боись. Дальше события начали разворачиваться совсем уж круто. К бабке Пелагеи прискакал верхом на прутике белоголовый парнишка и, с свистя выбитым зубом, глотая слова, с ненужными подробностями рассказал, как наехал он за Авином на дядьку Егора Ноздрева, как дядька Егор наказал ему рысью гнать сюда и передать, чтоб спешно прятали скотину. Какие чувства и какие соображения руководили бабкой пилагеей осталось тайной, но после разговора с посыльным она вывела из стайки ведерницу Дуську и бегом перегнала ее вслед снохе, к деду мосею При этом пилагея ничего не сказала и даже ни на кого не взглянула. Только секунду-другую постояла у раскрытых ворот, сердито шмыгнула носом и исчезла. «Сейчас гром ударит», — сказал ошеломленный дед Масей. «Сгореть мне на этом месте!» Но гром не ударил, а спустя малое время скрипнула калитка, и во двор проник озирающийся сват Егор Ноздрев. «Дуська у вас, что ли?» — спросил сват Егор. «Беда, девка. К Пелагея, слышь, комиссия заявилась. Излишки крупного рогатого скота описывают. Как бы они сюда не повернули. мунехин уже ногами стучит. Пропажу обнаружил. Вы, говорит, укрыватели, так вашу!» я вас в тюрьме сгною. Сразу после разговора со сватом Егором Татьяна накинула на рога Дузьки веревку и, прячась по за огородами, скрытым ходом погнала бедную корову к броду через речку. Уже на том берегу Татьяна маленько отдышалась и решила, что раз выпал такой случай, то дуську она из рук не выпустит, а лучше уведет ее за четыре версты в соседнюю тиуновку и там продаст кому попадется хоть за полцены. Воротилась назад Татьяна после обеда. У околицы поджидал ее несмирившийся товарищ Мунехин. Поверх застиранной холщовой рубахи он был перекрещен портупеей, которую надевал в особо важных случаях. Рядом с ним, сдвинув на глаза картуз, дымил махоркой товарищ Ерохин. — Но, — сказал Мунехин, — иди, корова. — Продала, — храбро ответила Татьяна. — А деньги куда девала? — А деньги пропила. — Ты, Гришкина, дурочкой не прикидывайся, — сказал товарищ Мунехин и положил руку на кобуру. — Сейчас сдавай деньги под расписку. — Бегу, — усмехнулась Татьяна. — Не видишь, в вся. — Так, — сказал товарищ Мунехин, — сопротивление. Будем производить обыск. — Здесь я раздеваться? — спросила Татьяна и потянула с себя кофту. — Не заруй прикрикнул на нее Ерохин. — Пошли в контору. «Меня свекровь из дому выгнала, гнутой ложки не дала», — говорила по дороге в сельсовет Татьяна. «Должна я чем-то дитё кормить?» «Отвод глаз», — убежденно отвечал товарищ Мунехин. «Дурней себя ищите». «Эх, Мунехин», — говорила Татьяна. «Забыл, видать, как мы вместе к Кургузу ходили в батраки наниматься?» «К Кургузу вместе, а от Кургуза врозь», — замечал непреклонный товарищ Мунехин. «Командуешь теперь», — говорила Татьяна. Да ты еще в соплях путался, когда моего отца колчаки сожгли. — Шагай, шагай, перерожденка! — подгонял ее товарищ Мунехин. — Нечего отцом прикрываться. Как товарищи Мунехин и Ерохин обыскивали Татьяну Гришкину, чем стращали, этого никто не видел и не знает. Зато многие видели в тот день другое. Вдруг распахнулись двери сельсовета, и наружу выскочили красные, как кумач, Мунехин и Ерохин. Следом за ними, в одной нижней рубахе, с распущенными волосами, вымахнула Татьяна. «Стой — Стой! — весело кричала она. — Мужики, куда же вы? Еще же не все обыскали! Дайте я рубаху, сыму! — Сдурело! — обеими руками замахал товарищ Ерохин. — Уйди в помещение, не срамись! мунехин ничего не говорил, только все ширял наганом мимо кобуры и дергал худою щекой. Денег они так и не нашли. Вечером приехал с заимки Прохор. Соседи его перевстрели и рассказали про весь сыр-бор. «Коня матери не отдавай», — советовали многие. «Отдашь — дурак будешь. Заворачивай прямо к соседу мосею и шабаш. Зря вы что ли с Татьяной на их чертей столько горбили?» Прохор, однако, сделал по-своему. Он бросил невыпряженного коня у ворот, даже во двор не завел. Минуя деда мосея прошел к тетке Манефе Огольцовой, Купил у нее большую бутылку самогонки и тут же, возле избы, выпил из горлышка. Вокруг стояли любопытствующие, ждали, что будет дальше. Прохор посидел на бревнышках, подождал, когда самогон ударит в голову, потом поднялся и, напрягши шею, страшным голосом крикнул «Запалю!». Помолчал чуток, мотнул по лошадиному головой и закричал еще страшнее серёгу убью, а вековух перевешаю!». Сбычившийся, затяжелевший от самогона, Прохор шел вдоль деревни, и улица была ему узкой. Со всех сторон, сигая через плетни и канавы, бежали люди, смотреть, как Прохор Гришкин будет полить родную мать. Старухи прижимали к губам платки, с суеверными взглядами провожали его пьяную спину. Впереди Прохора, поддергивая портки, шпарили мальчишки. Лаяли собаки. Красная в предзакатных лучах пыль вставала за спиной Прохора, как зарево пожара. «Запалю!» — шумел Прохор, и казалось, что этот крик кидает его от прясла к пряслу. Бабку Пелагею добровольные курьеры упредили. Она выбежала за ворота, упала на колени и заголосила. «Убивают! Люди добрые!» В избе ревели дурниной обнявшиеся Нюрка и глашка Отчаюга и драчун Сергей, почему-то боявшийся обычно смиренного старшего брата, выскочил из дому, пропетлял как заяц по коноплям, кинулся с берега в речку и уплыл на другую сторону. Всю эту жуткую панику прекратил подоспевший товарищ Мунехин. Товарищ Мунехин прибежал распоясанный, без нагана, и когда заступил он, низкорослый и щуплый, дорогу к крепкому Прохору, Всем показалось сперва, что это малый чей-то балует. Но столько было отчаянности в распаленных до глазах товарища Мунехина, что очумевший Прохор затоптался на месте. «Стой, Контра!» — крикнул товарищ Мунехин, и, видя, что Прохор и без того уже стоит, сам опустился вдруг на пыльную траву, дернул себя за ворот рубахи и, мотая головой в редких кудрях, с невыразимой болью сказал. Нет, Гришкин, не твое это теперь добро, а народное. И ты у меня, Гришкин, былинку тут не подожгешь, учти. Я тебе гаду, пока живой буду, даже штаны собственные спалить не дам. Сначала сымай их, а потом поджигайся к такой матери.